Глава 13. В Денвере они посетили шикарные современные магазины. Одежда стоила безумно дорого, но это как будто не имело значения для Джо. Что бы Джулиана ни выбрала, он расплачивался, не моргнув глазом, и они спешили в следующий магазин. В конце дня перемерившая уйму нарядов Джулиана облюбовала голубое итальянское платье с рукавами-буфами и умопомрачительно глубоким декольте. Совсем недавно она видела такое платье «Лучший фасон года» в европейском журнале «МОД». За него пришлось выложить почти две сотни долларов. В придачу к платью Джулиане понадобились три пары туфель, новые нейлоновые чулки, несколько шляпок и черная кожаная сумочка ручной работы. Кроме того, она обнаружила, что декольте итальянского платья требует нового лифчика, прикрывавшего только нижнюю часть груди. Поглядев на себя в большое, в полный рост зеркало, Джулиана подумала, что нагибаться будет небезопасно. Но продавщица клятвенно заверила ее, что, несмотря на отсутствие бретелек, новый бюстгальтер подходит как нельзя лучше. «Только соски прикрывает», — подумала Джулиана, рассматривая себя в тиши примерочной. «Не миллиметра выше». Бюстгальтер тоже ударил Джо по карману. «Импортная вещь», — объяснила продавщица к тому же ручной работы. По просьбе Джулианы продавщица показала спортивные костюмы, шорты, купальники и махровый халат. Но тут Джо занервничал, и они пошли дальше. — Ты не находишь, что я буду выглядеть с ног спросила она. — Да, — рассеянно ответил он, загружая в машину пакеты и свертки. — Особенно платье. Наденешь, когда поедем к Эбенсону, понятно. Последнее слово он произнес резким тоном, как приказ. Это ее неприятно удивило. — У меня тридцать восьмой размер, — сказала она продавщице в следующем магазине. С предупредительной улыбкой девушка проводила их к рядам вешалок. — Чтобы еще выбрать, — гадала Джулиана, — надо купить побольше. У нее разбегались глаза. Чего только не было в этом магазине. Блузки, юбки, свитера, свободные брюки. «Пальто?» «Джо, мне нужно пальто», — сказала она. «Только не суконное». Они выбрали немецкую шубу из синтетического меха, носкового и не такого дорогого, как настоящий. Покупка не привела Джулиану в восторг. И чтобы утешиться, она решила приобрести что-нибудь из бижутерии. Но разложенные на прилавке товары поражали невзрачностью и заурядностью. «Мне нужны украшения», — сказала она Джо. «Хотя бы сережки или брошь к голубому платью». Джулиана взяла его под руку и повела к ювелирной лавке. «Да», — вспомнила она виновата, — «про тебя я и забыла. Ничего, еще разок пройдем по магазинам». Пока она рассматривала украшения, Джо отлучился в парикмахерскую. Увидев его через полчаса, Джулиана была потрясена. Он не только постригся очень коротко, но и покрасил волосы. Джулиана с трудом узнала его в представшем перед ней блондине. «Боже», — подумала она с изумлением, глядя на него, — «зачем?» «Надоело быть макаронником», — пояснил Джо, пожав плечами. Они вошли в магазин мужской одежды и купили превосходный костюм фирмы «Дюпон» из новой синтетической ткани Крона. К нему носки, нижнее белье и остроносые туфли. «Что еще?» подумала Джулиана, рубашки и галстуки. Вместе с продавцом они выбрали две сорочки с французскими манжетами, несколько французских галстуков и серебряные запонки. На все ушло минут сорок, и Джулиана поразилась, насколько это проще, чем выбирать одежду для себя. «Надо бы поменять ему костюм», подумала она. Но Джо снова занервничал и торопливо расплатился с продавцом банкнотами Рейхсбанка. «Тогда новый бумажник», — решила она, видя, как он сует оставшиеся деньги в карман. Они выбрали черный бумажник из крокодиловой кожи и вернулись к машине. К половине пятого у них было все, что нужно. «Может, немного приталить твой пиджак?» — предложила она, когда они тронулись в путь. «Нет!» — его голос звучал отрывисто и глухо. Джуляна удивилась. «Что-нибудь не так? Я слишком много набрала». «Наверное, так и есть», — решила она. Наша прогулка по магазинам обошлась слишком дорого. «Я могу вернуть несколько юбок». «Поедем лучше ужинать», — буркнул он. «О, Боже!» — воскликнула она. «Я забыла про ночные рубашки». Джо метнул в нее яростный взгляд. «Разве ты не хочешь подарить мне несколько красивых пижам?» — удивилась она. «Чтобы я всегда была свежей...» Он отрицательно покачал головой. «Брось!» «Лучше поищем, где бы перекусить». «Сначала надо зарегистрироваться в гостинице», — уверенно сказала Джульяна. «Там переоденемся, а уж потом можно и поужинать». «Отель должен быть самый шикарный», — подумала она. «Иначе кутеж будет испорчен». «В гостинице надо спросить, где находится лучший в Денвере ресторан». «А потом махнуть в ночной клуб». На какое-нибудь потрясающее шоу с участием не местных самородков, а европейских знаменитостей, вроде Элеонор Перес или Вилли Бека. На меньшее не согласна. Пока они разыскивали подходящую гостиницу, Джулиана то и дело бросала взгляды на своего спутника. Светлые коротко подстриженные волосы и новый костюм делали его непохожим на себя. Не пойму, лучше он теперь выглядит или нет. «Скоро тоже сделаю новую прическу, и тогда мы оба станем сотворенными из ничего, а точнее из денег». «Да, прическа необходима», — решила она. В деловом центре Денвера они нашли роскошную гостиницу со швейцаром у дверей, взявшим на себя заботу о парковке их машины. Это было как раз то, чего хотелось Джулиане. Коридорный, мужчина в возрасте, почему-то одетый в темно красный костюм, подскочил из грёб в охапку их покупки. Джулиане и Джо осталось лишь подняться по широченной лестнице, устланной ковром, и через двери из стекла и красного дерева пройти в вестибюль. Джулиане сразу бросились в глаза выстроившиеся вдоль стен киоски с цветами, сувенирами и сладостями, стойки телеграфа и заказа авиабилетов. Огромные растения в катках и толстый мягкий ковер под ногами. Куда ни глянь, горели неоновые надписи. «Ресторан», «Коктейль-холл», «Буфет». Прогуливались хорошо одетые люди. Пока Джо договаривался с администратором и расписывался в регистрационном журнале, Джулиана отошла к прилавку с книгами. «Посмотреть, нет ли здесь сранчи. Ее ожидания оправдались. На прилавке лежала целая кипа экземпляров в ярких обложках. Рядом стояла афишка, объясняющая, насколько это интересная и популярная книга. Упоминалось, что она запрещена в подвластных Германии странах. Джулиану обслужила улыбчивая продавщица, похожая на ласковую бабушку. Книга стоила без малого четыре доллара. — Дорого, — подумала Джулиана но вынула из новенькой сумочки банкноту Рейхсбанка и поспешила вернуться к Джо. С нагруженными покупками коридорным они проследовали к лифту, поднялись на второй этаж и прошли по ковру в шикарный умопомрачительный номер. Коридорный отпер дверь, проверил, хорошо ли раздвигаются занавески на окнах, включил и выключил свет, затем удалился, получив от Джо чаевые и затворив дверь за собой». «Сколько мы пробудем в Денвере?» — спросила Джулиана. Джо не ответил. Он сосредоточенно перебирал содержимое саквояжа. «День-два?» — спросила она, снимая шубку. «А может, три?» «Уедем сегодня вечером», — поднял голову Джо. Сначала она не поняла, а когда поняла, не поверила. На ее изумленный взгляд Джо ответил чуть ли не насмешливой улыбкой. Мышцы его лица были сведены сильнейшим напряжением. Он застыл, согнувшись над охапкой своего белья. Казалось, его разбил паралич. «После ресторана», — добавил он. Джулиана не нашлась, что ответить. «Одевайся», — велел Джо. «Надень то дорогое платье, которое тебе так понравилось. Голубое, поняла?» Он стал расстегивать рубашку. «А я пока побреюсь и залезу под горячий душ». Его голос приобрел металлический тембр, словно Джо говорил издалека по радио или телефону. Повернувшись, он на негнущихся ногах двинулся в ванную. «Но сегодня поздно?» — растерянно пробормотала Джулиана. «Нет, успеем поужинать до половины шестого. Самое позднее — до шести. До Шайена два часа езды, ну, два с половиной. Будем там к восьми тридцати. Для ровного счета — к девяти». Сейчас ты позвонишь Эбенсону и предупредишь о нашем приезде. Скажи так, мы едем на западное побережье и остановились переночевать в Денвере. Но тебе настолько понравилась его книга, что мы не удержались и решили заехать к нему. Только для того, чтобы... Для чего? — перебила Джулиана. У нее непроизвольно сжались кулаки, как в детстве, большими пальцами внутрь. Задрожал подбородок, из глаз брызнули слезы. «Не хочу я сегодня к нему ехать. И не поеду». Она едва слышала собственный голос. «И завтра не поеду. И вообще. Я хочу здесь отдохнуть, как ты обещал». И тут грудь Джулианы снова сжал необъяснимый слепой страх, который с тех пор, как она встретила Джо, никогда полностью не покидал ее, даже в самые радостные минуты. Страх этот завладел ею целиком. И она знала, что Джо все читает на ее лице. «Да не волнуйся ты!» Джо говорил успокаивающим и вместе с тем равнодушным тоном, словно повторял заученный текст. «Съездим туда, вернемся, и будут тебе шоу с концертами!» «Нет», — произнесла она, — «надень голубое платье!» Джо разворошил покупки, взял самый большой сверток, развязал бечевку и аккуратно разложил платье на кровати. Он не торопился. «Ладно, от тебя будет глаз не оторвать. Купим еще бутылку хорошего шотландского виски и в путь. Ват шестьдесят девять, самое то!» Фрэнк мысленно воззвала она. «Помоги, я во что-то влипла, а во что не знаю». «Шайен гораздо дальше, чем тебе кажется», возразила она вслух. «Я смотрела на карте». «Мы туда доберемся не раньше одиннадцати, а то и за полночь». «Надевай платье!» — приказал он. «Не то убью!» Джулиана нервно хихикнула, закрыв глаза. «Наконец-то дзюдо сослужит мне службу», — подумала она. «Выходит, не зря я столько тренировалась. Вот теперь поглядим, убьет он меня, или я успею прищемить нерв у него на шее и изувечу на всю жизнь». Правда, он тоже когда-то все это изучал. Он ведь дрался с английскими десантниками. «Я знаю, что ты можешь меня швырнуть», — сказал Джо, — «если получится». «Не буду я тебя швырять», — огрызнулась Джулиана. «Просто сделаю калекой. Не сомневайся, сумею. Я жила на западном побережье и училась у японцев. Все это? Катись в Шайен, если так приспичило, а я останусь здесь. И не вздумай ко мне лезть. Я тебя боюсь, поэтому способна на все. У нее задрожал голос. Попробуй только тронь. Не знаю, что с тобой сделаю. Слушай, хватит. Надень это проклятое платье и дело с концом. Заладила. Убью, и искалечу. Спятила. Что я такого сказал? Всего-навсего предложил после ужина сесть в машину и съездить к тому парню. Эбенсону, автору книги, которая тебе так... Раздался стук в дверь. Джо творил. На пороге стоял молодой человек в ливрее. «Утюжка одежды, сэр. Вы обращались к администратору, сэр». «А, ну да». Джо вернулся к кровати, сгреб новые сорочки и отдал слуге. «За полчаса управитесь?» «Если не стирать, а только убрать складки, успею, сэр». «Откуда ты знаешь, что новые сорочки надо выгладить, прежде чем надевать?» спросила Джулиана, когда Джо затворил дверь. Он молча пожал плечами. — А я вот об этом забыла, — сказала Джулиана. — Хотя женщине полагается помнить. Когда достаешь сорочку из целлофана, она обязательно в складках. — В молодости мне случалось хорошо одеваться и бывать в приличном обществе. — А откуда ты узнал, что в гостинице можно отдать одежду в утюжку? — Я-то не знала. — А ты в самом деле стригся и красил волосы. «Сдается мне, они всегда были светлыми. Только ты носил парик». «Угадала?» Он снова пожал плечами. «Должно быть, ты из СД», — продолжала Джулиана. «А прикидываешься макаронником, водителем грузовика. И в Северной Африке никогда не был. А здесь, для того, чтобы убить Абенсона, так? Видишь, я все поняла, хотя и круглая дора. Она чувствовала себя полностью вымотанной. Помолчав, Джо возразил. «Я воевал в Северной Африке. Правда, не на батарее майора Парди, а в Бранденбургском полку. Диверсионно-десантное подразделение вермахта», — пояснил он. «Мы проникали в расположение британских штабов. Не вижу разницы, нам тоже хватило дел. Я и под Каиром был. Заслужил там медаль, упоминание в списках отличившихся и звание ефрейтора». «Твоя авторучка — оружие?» Он не ответил. «Бомба», — предположила Джулиана. «Бомба — ловушка. Ее можно установить на взрыв от прикосновения». «Нет, это двухватная рация», — нехотя пояснил Джо. «Для связи со своими. На тот случай, если политическая ситуация в Берлине потребует изменения плана». «И перед тем, как сделать дело, ты получишь у своих добро». «На всякий случай». Он кивнул. «Ты не итальянец. Ты немец. Швейцарец». «А мой муж еврей», — сказала она. «Меня не интересует, кто твой муж. От тебя мне нужно одно, чтобы ты надела платье и привела себя в порядок перед ужином. Надо бы тебе зайти в парикмахерскую. Может, салон красоты в гостинице еще открыт? Спустись туда, а я приму душ и дождусь рубашек». «Как ты намерен его убить?» «Джулиана, пожалуйста, надень платье, а я позвоню в салон». Он подошел к телефону. «Ну а я? Зачем понадобилось?» «У нас на Эбенсона досье», — ответил Джон, набирая номер. «Похоже, ему нравятся смуглые девицы с выраженным либидо. Особенно ближневосточного или средиземноморского типа». Пока он разговаривал по телефону, Джулиана вытянулась на кровати — Закрыла глаза и прижала к лицу ладони. «Здесь есть парикмахер», — сообщил Джо, положив трубку. «И она может заняться тобой прямо сейчас. Иди в салон». Джо вложил ей что-то в ладонь. Джулиана открыла глаза и увидела в своей руке банкноты. «Оставь меня в покое», — взмолилась она. «Ну, пожалуйста». Он посмотрел на нее с удивлением и сожалением. Не случаясь в Сиэтле великого пожара, он был бы похож на Фриска, пробормотала Джулиана. Такие же старые дома из бревен и кирпича на холмах. Японцы поселились в Сиэтле задолго до войны. У них там целый деловой район с конторами, магазинами и складами. Все очень старое. И порт. Я жила там с одним парнем из торгового флота и от нечего делать брала уроки у маленького старого японца. Его звали Минору и Хоясу. Он носил жилет и галстук. Кругленький такой старичок, как Йо-Йо. Его школа находилась на последнем этаже какого-то японского учреждения. На двери висела старомодная табличка с золотыми буквами, а приемная напоминала зубоврачебный кабинет. А на журнальном столике лежали номера National Geographic. Джо взял ее мышки и усадил. «Ну в чем дело? Ты заболела?» Он всмотрелся в ее лицо. «Я умираю». «Это приступ хандры. С тобой такое часто случается. Тут должна быть аптечка, я дам успокоительное. Как насчет фенобарбитала? Кстати, мы сегодня с десяти утра не ели, может, от этого...» «Ничего, все будет в порядке. У Эбенсона тебе ничего не надо будет делать, только постоишь рядом со мной. Говорить я буду сам, а ты только улыбайся и будь с ним поласковее. Если понадобится, поддержи беседу, чтобы он не затворил дверь. Он нас впустит, как только увидит тебя, особенно в этом итальянском платье. На его месте я бы тебя обязательно впустил». «Дай пройти в ванную», — попросила Джулиана. «Ну, пожалуйста. Меня тошнит». Она попыталась высвободиться из его рук. «Сейчас вырвет. Пусти». Джо выпустил ее, и Джулиана побрела в ванную. «У меня получится», — подумала она, затворяя за собой дверь. Нашарила кнопку выключателя. Вспыхнул яркий свет. Она болезненно сощурилась. В туалетном шкафчике, спасибо предусмотрительному персоналу гостиницы, Лежали пачка бритвенных лезвий, мыло и зубная паста. «Односторонние», — подумала Джулиана, вскрывая конвертик с синеватой полосочкой стали. Из душа текла вода. Джулиана шагнула туда и спохватилась. «Господи боже, я в одежде!» «Все пропало!» Ткань прилипла к телу. Волосы намокли. Насмерть перепуганная она отшатнулась и едва не упала. По чулкам бежали струйки воды — Она заплакала. Когда вошел Джо, она стояла совершенно голая, опираясь одной рукой на раковину умывальника. «Господи Иисусе!» — захныкала она. «Что теперь делать? Пропал костюм. Он из шерсти!» Она показала себе под ноги. Там мокрой грудой лежала одежда. Очень спокойно, но с перекошенным лицом Джо произнес. «Не расстраивайся. Костюм тебе все равно не понадобится». Он вытер ее белым мохнатым полотенцем и отвел в теплую устланную ковром гостиную. «Надень белье и что-нибудь сверху. Я позвоню парикмахерше, попрошу подняться. Она не откажет. Здесь есть все необходимое». «Ты предлагал какие-то таблетки», — сказала Джулиана, когда он договорился с парикмахером. «Забыл. Сейчас позвоню в аптечный киоск. Впрочем, погоди, у меня у самого кое-что найдется» бутал или еще какая-то чертовщина. Джо схватился саквояж и стал в нем рыться. «Я от них не сдохну?» спросила Джулиана, увидев две желтые капсулы на его ладони. «Что?» — у него дернулась щека. «Утроба моя сгниет», — подумала она. «Чреслову сохнут». «На способность соображать это никак не повлияет». «Не бойся!» Это капсулы фирмы АГ «Химикален». Их глотает весь рейх. Я сам иногда их принимаю от бессонницы. Сейчас принесу стакан воды. Джо бегом бросился в ванную. «Лезвие», — подумала она. «Я проглотила его, и оно навеки останется во мне. Будет резать внутренности. Расплата». Замужем за евреем и снюхалась с гестаповцем-террористом. Она чувствовала, как по щекам ручьями бегут слезы. «Кара за все мои грехи!» «Пошли», — сказала она, поднимаясь на ноги. «В прикмахерскую. Ты не одета!» Джо усадил ее и попытался натянуть на нее трусики, но безуспешно. «Нужно сделать что-нибудь с твоими волосами!» — простонал он. «Где же эта хура? Это женщина!» Медленно, с трудом выговаривая слова, Джулиана повторила. «Где же эта хура? Под делом, дури! Не выжить в адской буре!» «Это все капсулы. Прожигают меня. Что за зелье? Наверное, терпентиновая кислота. Порошки соединились в животе, и получился самый ужасный растворитель. И будет он меня разъедать веки вечные!» Сильно побледневший Джонни сводил с нее глаз. «Все понимает», — решила Джулиана. «У него есть машинка для чтения мыслей. Только не знаю, где она спрятана». «Ну и лекарство, сказала она. Голова от него кругом. «Но ты его не проглотила!» Он ткнул пальцем ей в кулак. Разжав ладонь, Джулиана увидела капсулы. «Ты свихнулась!» Джо вдруг стал тяжелым, медлительным, будто некая огромная инертная масса. «Мы не сможем ехать!» «Не надо врача!» — пролепетала Джулиана. «Все пройдет!» Она попыталась улыбнуться. Чтобы узнать, удалось это или нет, вгляделась в его лицо. «Отражение от его мозга! Он ловит мои мысли, едва они успевают родиться!» «Я не могу вести тебя к Эбинсону!» — произнес он. «Сегодня ничего не выйдет. Отложим на завтра. Может, тебе полегчает. Завтра попробуем!» «Надо... Можно я еще разок схожу в ванную?» Он рассеянно кивнул, думая о своем. Оказавшись в ванной, Джулиана достала из тумбочки еще одно лезвие, спрятала в ладони и вышла. «До свидания», — сказала она. Когда она отворяла дверь в коридор, Джо с криком подскочил и схватил ее за плечо. Бжик! «Какой ужас!» — изумилась Джулиана. Они способны на насилие. Мне следовало это знать. Держитесь теперь, карманники и ночные бродяги. Я любому дам отпор. Кстати, а куда девался этот? Схватился за шею и пустился в пляс. «Не стой у меня на пути, если не хочешь получить взбучку», — сказала она. «Не смотри, что я женщина». Подняв руку с лезвием, она другой рукой отворила дверь. Джо сидел на полу, прижав обе ладони к горлу. «Прощай». Джулиана хлопнула дверью и оказалась в коридоре на теплом ковре. Навстречу, опустив голову и что-то напивая и поглядывая на номера дверей, катила тележку женщина в белом халате. Когда она поравнялась с Джулианой, глаза ее выпучились, а челюсть отвисла. «Ох ты, голубушка!» — затараторила женщина. «Ну и набралась же! Не парикмахер тебе нужен, а? Ступай-ка в номер и накинь на себя что-нибудь, пока из гостиницы не выставили. Господи Боже! Пусть дружок приведет тебя в чувство, а я пока спущусь вниз и скажу, чтобы тебе принесли горячего кофе. Ну-ка, не стой здесь, заходи!» Она затолкала Джулиану обратно в номер и хлопнула дверью. Послышалось удаляющееся шуршание колес тележки. Прикмахерша! Опустив глаза, Джулиана поняла, почему женщина приняла ее за пьяную. Она стояла, в чем мать родила. Джо, меня не выпускают, пожаловалась она. Затем нашла свой чемодан и вытряхнула одежду на кровать. Нижнее белье, блузка, юбка, туфли на низком каблуке. Загоняют обратно. Она отыскала расческу, быстро причесалась. «Та женщина права, и я на ногах почти не держусь». Она пошла искать зеркало. «Так лучше?» Зеркало обнаружилось на дверце стенного шкафа. Джулиана оглядела себя со всех сторон. Даже встала на цыпочки. «У меня в голове такая неразбериха», — сообщила она, оглянувшись. «Почти не соображаю, что делаю. Ты, наверное, меня чем-то опоил. От этой гадости еще сильнее тошнит». «Слушай!» — прохрипел Джо. Он все еще сидел на полу, держась за горло. «Ну и дрянь же ты! Перерезала мне аорту на шее!» Джулиана захихикала, прижав ладонь к губам. «Господи, он просто чокнутый! Вечно путает слова. Аорта на груди, а ты имеешь в виду сонную артерию!» «Если я пошевелюсь, то за две минуты истеку кровью! Ты это знаешь!» «Мне нужен врач или скорая помощь, понимаешь? Ты это нарочно сделала? Нарочно, как же иначе? Ладно, ты сходишь за помощью или позвонишь?» Поразмыслив, она подтвердила. «Нарочно». «Ну, так поможешь. Сходишь за врачом». «Сам иди». «Не могу закрыть вену. Кровь идет». Кровь и в самом деле просачивалась между пальцами и стекала по запястьям. На полу образовалась лужа. «Боюсь идти! Я подожду здесь!» Джулиана надела шубку, застегнула кожаную сумочку, взяла чемодан и коробки с покупками, сколько могла унести. Среди них была и коробка с аккуратно сложенным итальянским платьем. Отворяя дверь, она обернулась и сказала. «Может, я скажу администратору. Внизу. «Угу!» — промычал он. «Так и быть, скажу. Не ищи меня в каньон Сити. Я туда не вернусь. Да и незачем мне туда возвращаться. Я ведь взяла почти все твои деньги. Все не так уж и плохо. Прощай и прости». Она хлопнула дверью и со всех ног бросилась по коридору. В лифте ей помогли пожилой бизнесмен и его жена. Они взяли у Джулианы коробки, а внизу в вестибюле позвали коридорного. Насильщик вынес ее вещи на улицу и объяснил, как получить машину. Через несколько минут она стояла в холодном бетонном гараже возле своего студебеккера. Служащий развернул машину. Джулиана вынула из кошелька мелочь, расплатилась. Уселась за руль и по залитому желтым светом пандусу выехала на улицу — в царство в фонарей, автомобилей и неоновых вывесок. Швейцар в ливрее собственноручно уложил ее вещи в багажник и улыбнулся столь лучезарно, что Джулиана не удержалась и дала ему огромные чаевые. К немалому ее удивлению никто не попытался преградить ей путь. «Должна быть, верят, что Джо платит, решила она. А может, уплатил вперед». Затормозив у светофора, она вспомнила, что не сказала администратору от Джо. «Так и прождет до конца света», — подумала она. «А может, дотянет до завтра, когда придет горничная с уборкой? Может, вернуться или позвонить? Пожалуй, надо остановиться у ближайшей телефонной кабины». «Как все глупо», — размышляла она, отыскивая взглядом место для стоянки. Кто бы мог подумать? Еще час назад мы бродили по магазинам, входили в гостиницу. Мы уже почти оделись, собрались в ресторан, а то и в ночной клуб. Джулиана вдруг почувствовала, как по щекам текут слезы и капают на блузку. Как жаль, что я не посоветовалась с Оракулом. Он бы меня предостерег. Объяснил, как быть. И почему я о нем забыла? Сколько раз могла к нему обратиться? И в пути, и даже перед отъездом. Она невольно застонала. Звук этот, впервые в жизни вырвавшийся из груди, испугал Джулиану. Но даже стиснув зубы, она не смогла подавить это тихое поскуливание. Она притормозила у тротуара, однако осталась сидеть в урчащей машине, дрожа и сжимая в карманах шубки кулаки. «Господи!» — всхлипнула она. «Что же со мной творится?» Решив разобраться в происходящем, Джулиана вышла из машины, перетащила чемодан из багажника на заднее сиденье, раскрыла и извлекла из вороха одежды черный двухтомник «Аракула». Уселась и при свете витрины универмага подбросила несколько раз три скалистогорских десятицентовика. «Как быть?» — спросила она. «Подскажи, пожалуйста, что мне делать?» Получилась сорок вторая гексограмма умножении с подвижными второй, третьей, четвертой и верхней чертами. Значит, сорок вторая гексограмма переразвивается в сорок третью. Выход. Она жадно проглотила текст, запоминая и обдумывая в первую очередь благоприятные места. «Боже, еще одно чудо!» И Цзи написал ее ситуацию. «Все, что было необходимо ей сделать, было изложено» тезисно, схематично, скупыми и точными фразами. «Благоприятный меч куда выступить? Благоприятен брод через великую реку. Это путешествие», — решила она. «Надо куда-нибудь отправиться и совершить что-нибудь значительное. Теперь пройдемся по чертам». Она беззвучно шевелила губами взгляд искала афоризмы. «Можно и приумножить. То, в чем недостаток черепаха и оракулом ценой в десять связок монет. От его указаний невозможно уклониться. Вечная стойкость к счастью. Царю надо проникнуть жертвами к богам. Счастье. Далее шестерка на третьей позиции. У Джулианы закружилась голова. Приумножай и при посредстве несчастных событий, Хулы не будет. Если сам, обладая правдой, пойдешь верным путем, если заявишь об этом князю и поступишь по его мановению, то хулы не будет. Князь Эбенсон, кто же еще? Черепаха новый экземпляр его книги. Несчастливые события. Ракул знает, что с ней стряслось. Это ужас с Джо или кто он там. Она прочла афоризм к шестерке на четвертом месте. «Если, идя верным путем, заявишь об этом князю, то все за тобой пойдут». Не обязана туда добраться», — поняла Джулиана. «Даже если Джо будет преследовать». Она поспешила прочесть текст последней подвижной черты верхней девятки. «Ничего не приумножит это, а, пожалуй, разобьет это». При воспитании сердец не будь косным, иначе несчастье. «О, Господи!» — мысленно воскликнула она. «Это означает убийцу. Рано или поздно Джо или другой гестаповец доберется до Эбенсона. Вот о чем говорит оракул». Она быстро заглянула в сорок третью гексограмму. «Поднимаешься до царского двора. Правдиво возглашай». А если и будет опасность, то говори от своего города. Неблагоприятно браться за оружие. Благоприятно иметь, куда выступить. Значит, нет смысла возвращаться в гостиницу и доводить дело до конца. Это бесполезно. Вместо Джо пришлют других. Ракул настойчиво советует иное — добраться до Шаяна и предупредить Эбенсона. Я должна сказать ему всю правду. Она закрыла книгу и пересела за руль. Вскоре Денвер остался позади. Перед Джулианой тянулось к горизонту широкое шоссе. Она до отказа выжимала газ. Двигатель то и дело взрёвывал, отчего вздрагивала сиденье и погромыхивала в бардачке. «Благодарение Богу за доктора Тотта и его автострады!» — подумала Джулиана. Она неслась сквозь тьму, и в свете фар видела только белую полосу на дороге. К десяти вечера ей еще не удалось добраться до Шейена. Сказались усталость и нервное перенапряжение. Ничего не оставалось, как съехать с автобана и заночевать. Вскоре ей попался на глаза дорожный указатель. «Грили. Пять миль. Завтра утром доеду», — решила Джулиана, сворачивая к «Грили». Ей сразу попалось несколько матерей с подсвеченной вывеской «Места есть», так что с ночлегом не возникло проблем. «Сегодня же позвоню Эбенсону и предупрежу о приезде», — решила она. На стоянке она выбралась из машины и устало потянулась, радуясь возможности выпрямить ноги. Заметив круглосуточно работающую аптеку, Джулиана сунула руки в карманы и направилась к ней по тротуару. Вскоре она стояла в телефонной кабине и просила телефонистку соединить ее с Шайеном. Слава богу, в телефонной книге нашелся номер эбенсонов «Будьте любезны, соедините!» — попросила Джулиана и опустила в щель несколько четвертаков. «Алло!» — неожиданно прозвучал в трубке приятный женский голос. Видимо, его обладательница была одного возраста с Джулианой. «Миссис Эбенсон спросила Джулиана, — «могу я поговорить с мистером Эбенсоном? «А кто вы?» Я прочла его книгу и весь день ехала из каньон Сити, штат Колорадо. Сейчас я в гриле. Думала, доберусь к вам еще сегодня, но не получилось. Я хочу узнать, можно ли мне завтра увидеться с мистером Эбенсоном?". После паузы миссис Эбенсон произнесла все тем же приятным голосом. «Да, конечно, но скажите, а у вас есть какая-нибудь особая причина для встречи с моим мужем? Видите ли, уже поздно, а мы рано ложимся спать. К тому же мой муж сейчас так занят». «Я хочу с ним поговорить», — сказала Джуляна. Собственный голос показался ей каким-то тусклым, деревянным. Разглядывая стену кабины, она не знала, что бы еще сказать. У нее ныло все тело, во рту пересохло. За стеклом кабины она видела аптекаря, взбивающего молочный коктейль для четырех подростков. Джулиане сразу захотелось туда. Она едва реагировала на вопросы миссис Эбенсон. Скорее бы заказать что-нибудь освежающее. Прохладительный напиток и к нему сэндвич с салатом и курицей. «Готтерн работает совершенно бессистемно», — звучал в трубке живой звонкий голос миссис Эбенсон. «Насчет встречи я ничего не могу обещать. Возможно, ему захочется поработать весь день напролет. Но если вы отдавали себе в этом отчет, когда отправлялись в путь...» «Да», — подтвердила Джулиана. «Я уверена, он с радостью потолкует с вами, если выкроет несколько минут». — продолжала миссис Эбенсон. «Я прочла его книгу, и мне очень понравилось», — сказала Джулиана. «Она у меня с собой». «Понимаю», — произнесла миссис Эбенсон благожелательным тоном. «Я много времени потратила в Денвере на магазины». «Нет», — подумала Джулиана, — «надо не так, совсем не так». «Видите ли, приехать в Шайен мне велел оракул». Миссис Эбенсон ахнула. «Я вам прочту», — Джулиана захватила оракул в кабину. Положив том на полку под аппаратом, она торопливо стала искать нужную страницу. «Секундочку». Отыскав, она зачитала текст гексограммы приумножения. Дойдя до верхнего «яо», до предупреждения о несчастье, она услышала возглас на другом конце провода. «Простите», — спросила Джулиана. «Продолжайте» произнесла миссис эбенсон Голос ее, как заметила Джулиана, зазвучал напряженнее. В нем появилась тревога. Джулиана прочитала текст 43-й гексограммы об опасности и умолкла. В трубке тоже молчали. «Ну что ж», наконец сказала миссис Эббенсон, «в таком случае завтра увидимся. Не могли бы вы представиться?» Джулиана Фринг сказала Джулиана. «Большое спасибо, миссис Эбенсон. Тут вмешалась телефонистка, возмущаясь, что время разговора давно истекло. Джулиана повесила трубку и, забрав кошелек и два тома «Оракула», побрела к буфетной стойке. Заказав сэндвич с кока-колой и закурив сигарету, она с ужасом осознала, что ничего не сказала миссис Эбенсон об этом гестаповце или ССовцы, или кто он там, словом, от на Делле, которого она бросила в гостиничном номере. Забыла, упрекнула она себя. Напрочь вылетела из головы. Как это могло случиться? Должно быть, я спятила, чокнутое дурище. Она порылась в сумочке, ища мелочь для повторного звонка. Нет, решила Джулиана и снова опустилась на стол. Сегодня больше не буду звонить. Очень уж поздно. Я устала, да и они, наверное, уже спят. Будь что будет. Она съела сэндвич, выпила Кока-Колу и отправилась в ближайший отель, где сняла номер и заснула едва добравшись до постели.